«Это уже хуже!» — бормотал Машлаевский. За стеклянной дверью взметнулся черный одинокий силуэт, оборвался грохот. «Кто там?» — загремел Машлаевский, как в цей -гаузе. «Ради бога! Ради бога! Откройте! лесович я! лесович вскричал силуэт. «Лисович я! Лисович!» Василиса был ужасен.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 Был вечер. Время подходило к 11 часам. По случаю событий, значительно раньше, чем обычно, опустила и без того не очень людная улица. Шёл жидкий снежок, пушинки его мерно летали за окном, а ветви акации у тротуара, летом темнившие окна турбиных, всё более обвисали в своих снежных гребешках.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 Василиса побледнел, а Ванда повернула жилестую шею. В передней прозвенел звонок. Василиса побледнел, а Ванда повернула жилестую шею. Василиса шмыгнув носом, поднялся со стула и сказал: "Знаешь что? Может быть, сейчас сбегать к турбинам, вызвать их?"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 — хрипнула скважина. «Из штабу! Да не отходи, а то стрельнем через дверь!» «О, Боже!» — выдохнула Ванда. Василиса мертвыми руками сбросил болт и тяжелый крючок, не помнил и сам, как снял цепочку. «Скорей грубо сказала скважина.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 Третий был с провалившимся носом, изъеденным сбоку гнаиточайшей коростой и сшитой и изуродованной шрамом губой. На голове у него серая офицерская фуражка с красным околышем и следом от кокарды, на теле двубортный солдатский старинный мундир с медными позеленевшими пуговицами, на ногах черные штаны, на ступнях лапти,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 «Честное слово, помилуйте, какое оружие! Нет у нас!» — одним дыханием подтвердила тень Ванды. «Лучше скажи, а то бачил, расстрел!» — внушительно сказал Волк. «Ей-богу, откуда же?» В кабинете загорелась зеленая лампа, и Александр Второй, возмущенный до глубины чугунной души, глянул на трех. В зелени кабинета Василиса в первый раз в жизни узнал, как приходит, грозно кружа голову, предчувствие обморока. Все трое принялись первым долгом за обои. Гигант пачками легко и грушешно сбросил с полки ряд за рядом книги и шестеро рук заходило по стенам, выстукивая их. «Туп-туп!» — глухо постукивала стена. «Тук!» — отозвалась внезапно пластинка в тайнике.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 Начал качать головой и долго качал, глядя на полумёртвого Василису. — Шо ты, зараза! — заговорил он горько. — Шо ты! Нема, нема! Ах ты, сучий хвост! — казал нема, а сам гроши в стенку запечатал. — Тебя ж убить треба! — Что вы! — вскрикнула Ванда.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 декрета по нове по милучи никакого же не было тут кое какие бумаги из банка и вещицы денег то мало заработанные ведь теперь же все равно царские деньги аннулированы василиса говорил и смотрел на волка так словно тот доставлял ему жуткое восхищение тебя зараставать бы требовалось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 Гигант вдруг остановился, просиял застенчивой улыбкой и заглянул вниз. Из-под взбудораженной кровати глянули в Василиса на шевровые новые ботинки с лакированными носами. Гигант усмехнулся, оглянулся застенчиво на Василису. «Яки гарны ботинки!» — сказал он тонким голосом. «А что они часом на мене не придутся?»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 Повторил он, внезапно раздражаясь. «Ты спасибо, скажи нам, шо мы с тобой тебя не расстреляли, як вора и бандита за утайку сокровищ!» «Ты молчи!» Продолжал он, наступая на совершенно бледного Василису и грозно сверкая глазами. «Накопил вещей, нажрал морду, розовая, як свинья, а ты бачишь, в чём добрые люди ходят!» «Бачишь?» У него ноги мороженые, рваные, он в окопах за тебя гнил, а ты в квартире сидел на граммофонах играл. О, матери твоей!» В глазах его мелькнуло желание ударить Василису по уху. Он дернул рукой, Василиса вскрикнула «Что вы?». Волк не посмел ударить представительного Василису и только ткнул его кулаком в грудь. Бледный Василиса пошатнулся, чувствуя острую боль и тоску в груди от удара острого кулака. Вот так революция, подумал он в своей розовой аккуратной голове. Хорошенькая революция. Вешать их надо было всех, а теперь поздно. Василько, обувайся, ласково обратился волк к гиганту.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 Спальня стала похожа на уголок магазина готового платья. Изуродованный стоял в одних полосатых, в клочья изодранных подштанниках и рассматривал на свет брюки. «Дорогая вещь, шевьет!»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 «Расписку!» — какая-то дума беспокоила его, он хмурил лоб гармоникой. «Как?» — шепнул Василиса. «Расписку, что вы нам вещи выдали!» — пояснил волк, глядя в землю. Василиса изменился в лице, его щеки порозовели. «Но э, как же? Я же...» — он хотел крикнуть. «Как же я еще и расписку?» Но у него не вышли эти слова, а вышли другие. «Вы? Вам надлежит расписаться, так сказать?» «Ой, убить тебе треба, як собаку, у кровопийца! Знаю я, шо ты думаешь, знаю! Ты, як бы твоя власть была, зничтожил бы нас, як насекомых! Увижу я, добром с тобой не сговоришь! Хлопцы, ставь его к стенке, у як вдарю!»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 Волк задумался, поморгал глазами. «Пишеть! По предписанию штаба сечевого куреня вещи, вещи в размере у целости сдал!» «Вразм!» — как-то скрипнул Василиса, и сейчас же умолк. «Сдал при обыске, и претензий никаких немаю, и подпишить!»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 тот взял листок и стал у него вглядываться в это время далеко на лестнице вверху загремели стеклянные двери послышались шаги и грянул голос машлаевского лицо волка резко изменилось потемнело зашевелились его спутники волк стал буром и тихонько крикнул ша вытащил из кармана браунинг и направил его на василису и тот страдальчески улыбнулся за дверями в коридоре слышались шаги перекликания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 Там, в передней, гигант пошевелил пальцами в тесноватых ботинках и сказал «Холодно будет!» Он надел Василисиной галоши. Волк повернулся к Василисе и заговорил мягким голосом, бегая глазами. «Вы, ваша паня вы молчите, что мы были у вас. бояк як вы накапаете на нас, то вас наши хлопцы вбьют! С квартиры до утра не выходите, заце строго взыскуется!»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 Голова его кружилась, и мгновенно ему показалось, что он видит сон. Тотчас сердце его упало, потом заколотилось часто-часто. В передней рыдала Ванда. Она упала на сундук, стукнулась с головой об стену, крупные слезы залили ее лицо. «Боже, что же это такое? Боже, Боже, Вася! Среди бела дня что же это делается?»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 Василиса, растерзанной, облитой водой, после обморока поник головой. Ванда тихо заплакала, прислонившись к притолоке. Всем стало их жаль. Ларесик тяжело вздохнул у зверей и выкатил мутные глаза. «Вот оно! У каждого свое горе!» — прошептал он. «Чем же они были вооружены?»